Строй рассыпается, комбат Уваров сердит и растерянно оглядывается на замполита, и тут я слышу слова. «Ефрейтор Зубов, рядовой Купряшин, ко мне!» Это скомандовал майор Осокин. Следом за офицерами мы возвращаемся в казарму. За окном ребята разбираются по и порасчетно, обсуждая, кому где искать. Доносится голос старшины Высовеня. «Ну что, ЧПшники, допрыгались? Замордовали парня?» Комбат уваров, играя желваками, снова терзает свою фуражку. Майор Осокин медленно обводит зубы взглядом и брезгливо спрашивает. Так что у нас произошло с рядовым еленом?» Зуб молча сопит в ответ. Возможно, вопрос, обращенный ко мне, но я тоже помалкиваю. А что говорить? Виноват. Хотел предотвратить встал Грудью, но селенок не хватило, не получилось. А что получилось? Пропал солдат. Такое бывает. Обиделся и просто убежал, куда глаза глядят. А если не убежал? — Что произошло? — Я вас спрашиваю, Ефрейтор Зубов. Угрожающе повторяет замполит. — Мы с ним поссорились. Вдруг как-то по-детсадовски взблеивает Зуб. Комбат Уваров судорожно кривит рот и отворачивается. — Поссорились. Горько передразнивает майор. — С таким бугоем поссоришься. «За что ты его избил?» «Нет, я только... Хватит!» — обрывает Асокин. «Слушай меня, Зубов, внимательно. Всю округу носом вспашешь, а еленом мне найдешь. Упаси бог, с ним что-нибудь случится. Ты меня понял?» «Понял!» — часто кивает совершенно раскисший борец за стариковские права. «Иди!» Зуб неуверенно отдает честь, поворачивается, чуть не потеряв равновесие, а из казармы выскакивает уже как-то боком. «Эх, Купряшин, Купряшин!» — переключается Замполит на меня. «А я-то думал, ты друзей в обиду не даешь. Куда мог пойти Елен? Земляки у него в других батареях есть?» «Кажется, нет». «Зубовым ты из-за него дрался?» «Из-за него, соглашаюсь я, лишний раз убедившись, что сбор информации у майора Осокина поставлен грамотно. Почему ко мне не пришел?» — строго спрашивает Замполит. «Хотя сам перестал бы меня уважать, прибегия к нему с весточкой в зубах». «Не успел?» — вздохнув, отвечаю я. «Не успел. Теперь, если что, всю жизнь будешь локти кусать». «Не успел. Иди догоняй своих». Выбегая на улицу, я слышу, как комбат Уваров глухо обращается к зомполиту. «Товарищ майор, разрешите?» «Не разрешаю!» — зло обрывает Осокин. «Это на гражданке физкультуры и спорт...» твои личные трудности, а в армии это важная часть службы, большое общегосударственное дело, поэтому каждое утро над городком повисает топот сотен бегущих ног во всех направлениях, повзводно. Ребята спешат на зарядку. Все эти ручейки, словно огромный темный водоворот, втягивает в себя полковой плац, по которому каждый день мы делаем несколько кругов. Те, кто посильнее, бегут по самому краю, где брусчатка переходит в асфальт. Слабая, облегчая себе жизнь, держится ближе к середине, и кажется, будто их затягивает водоворотом. Получив реактивное ускорение от могучей десницы старшины Высвиня, я полетел на зарядку. На этом плацу я когда-то задыхался после первого же круга, подталкивающий меня в спину сержант Черугин поучал «Не придуривайся, это тебе не марш-бросок». И действительно, не будь ежедневных пробежек, первого марш-броска я бы не пережил. Просто сердце взорвалось бы, как граната. Помню, перед самой командой «Вперед», когда в последний раз пробуешь плечами тяжесть полной выкладки, кто-то сунул мне в руки каску, мол, на минуту подержать. И тут все рванули. Я, как идиот, бежал, задыхаясь с двумя касками и думал только о том, чтобы добежать и шарахнуть с размаху хитреца, облегчившего себе жизнь за мой счет, но о том, что каску можно просто-напросто бросить, я как-то не подумал. Сделав нужное количество кругов по плацу, боковой дорожкой мы направились в спортгородок, где под командой неумолимого зуба молодые стали наращивать мускулатуру и качать прессы, а старики разбрелись по любимым снарядам. Шарипов с Гиконем делал «На перекладине солнышко», Здоровенный Титаренко жонглировал траками, Чернецкий изображал грациозные пируэты некой восточной борьбы, а я лениво, пробежав полосу препятствий, остановил свой выбор на яме с песком, где меня и настигла задумчивость. А поразмышлять было о чем. Конечно, я сделал ошибку при всех, связавшись с зубом из-за Елена, нужно было поговорить потом, с глазу на глаз. И вообще вся эта история мне не нравилась еще и потому, что была продолжением моих личных неприятностей и переживаний, ознаменовавших первый год службы. Помню, когда собирался в армию, больше всего боялся разных физических испытаний, думал, вот забуду открывать рот во время залпа и лишусь слуха или не выдержу того же марш-броска. Но бег с полной выкладкой меня не убил, рот открывать я не забывал. Самым тяжелым оказалось совсем другое. Заместителем начальника карантина у нас был сержант Чаругин, которого за глаза называли ударником. Мы сначала решили, что до призыва он попросту играл в каком-нибудь самодеятельном ВИА, но потом выяснилось, до армии сержант работал расточником на Абакан вагон Маши, был бригадиром, ударником труда, депутатом, делегатом, ну и все остальное». В армии Черугин быстро стал отличником и классным специалистом. Без него не обходилось ни одно соревнование арт-расчетов ни в дивизии, ни в округе. Я сам видел, он и его ребята раскладывали гаубицу к бою с такой скоростью, что закурить не успеешь. А в карантин его назначили, потому что Черугин никогда не делал различий между молодыми и старослужащими, отличаясь той обдуманной справедливостью, которая в армии важнее всего». Со мной же он особенно много возился. Может быть, потому что тоже хотел поступать на исторический и расспрашивал, какие там экзамены, трудно ли писать сочинения и как лучше запоминать даты. Когда разговор заходил о дальнейшей службе, сержант успокаивал. «Ничего, Купряшин, в моем расчете будешь служить. У нас в батарее ребята хорошие». «Ребята, наверное, везде хорошие. А вот порядки разные». К такому выводу я пришел довольно скоро, потому что воля кадровиков попал не в патриархально-тягловую первую батарею, а в шестую самоходную, о которой уже в карантине шли разговоры, что молодым там трудно. «Угораздило тебя, Леха», — покачал головой Чаругин, узнав, куда меня определили. «Ну, не расстраивайся, я поговорю». И он действительно приходил ко мне в батарею, предупреждал стариков, чтобы не трогали, но, по-моему, только сильнее разозлил их. И до сих пор я с чувством жгучего стыда вспоминаю, как на третий день ночью меня разбудил Мазаев и распорядился принести ему попить. Я сделал вид, что не понимаю, и перевернулся на другой бок. Но он с сердитой настойчивостью растолкал меня снова и спросил, «Ты что, сынок, глухой?» И я... Воспитанный родителями в духе самоуважения и независимости крался по ночному городку в накинутой на серое солдатское белье шинели за тем, чтобы принести 20-летнему старику компотика, который на кухне для него припасал повар земляк. Попить я принес, но поклялся в душе в следующий раз умру, но унижаться не буду. Следующий раз случился на утро. Мозаев сидел на койке и щелкая языком, рассматривал коричневый подворотничок. Потом он подозвал меня и, с отвращением, оторвав измызганную тряпку, приказал «Подошьешь». И так же, как Елен сегодня, я ответил «Не буду». И так же, как Елен сегодня, подчинился, успокаивая свою гордость тем, что так положено. Не я первый, не я последний. Нужно узнать жизнь, придет и мой час. Ну и так далее. А ночью с ужасом проснулся от мысли, если бы Лена увидела, как я унизился, она сразу бы разлюбила меня. А Мазаев еще не раз и не два учил меня жизни, и особенно ему не нравилось то, что я москвич. По-моему, он вообще представлял себе столицу в виде огромного, рассчитанного на 8 миллионов спецраспределителя. Все случившееся некогда со мной и все, что переживал сегодня Елин, имеет свое официальное название – «Неуставные отношения». Неуставняк. Несколько раз перед строем нам зачитывали приказы о том, как кто-то кое-где у нас порой отправился в дисбат именно за издевательство над молодыми солдатами. А весной нас возили на показательный трибунал. Один из обвиняемых, здоровенный парнюга, покалечивший призывника, после приговора заорал хриплым басом «Мама!» и зарыдал. После отбоя в казарме мы долго обсуждали увиденное. «Пять лет!» — стонал Шарипов. «Отчертенеть можно!» «Закон суров, но это закон», — спокойно заметил Валера Чернецкий, обрабатывая ногти надфилем. И тут с неожиданной яростью высказался зуб. «Из-за какого-то Салабона человек пропал!» «Да ведь он чуть не убил молодого-то!» «Балда!» — удивился невозмутимый Титаренко. — Распускать сынков не надо, тогда и бить не придется, — разошелся зуб. — А если бить, так по-умному. — Как тебя Мазаев лупил? — простодушно поинтересовался я. — Хотя бы и так, — огрызнулся зуб и вдруг зарал. Цыпленок! Свет выключить! Быстро! И вот почтенный отец семейства, молниеносно соскочив со второго яруса на пол, строевым шагом подошел к выключателю и, согласно сложившемуся ритуалу, трогательно попросил. «Товарищ выключатель, разрешите вас вырубить?» Немного подождав, словно электроприбор мог ответить, цыпленок осторожно погасил свет. Мне всегда хотелось узнать, что думают о стариковстве офицеры. И вот как-то я сидел в штабе дивизиона и по распоряжению комбата чертил боевые графики, а рядом что-то строчил в тетрадке прилежный лейтенант Косулич. Честно говоря, сначала мы посмеивались над взводным. Командовал он таким тоном, точно извинялся за причиняемые неудобства. Но потом, оказалось, наш Тихоня знает технику получше комбата. Такое впечатление сложилось у меня после тактических занятий, и нескольких суббот, проведенных вместе с Косуличем, в ангарах возле самоходок. А громкий командный голос Взводный обязательно выработает. На то у него и погоны со звездами, а у нас байковые Товарищ лейтенант. «Давно хотел у вас спросить, да все как-то неудобно. Профессионально рабея начал я». «Я вас внимательно слушаю», — отозвался взводный, который даже к цыпленку обращался на «вы». «Как вы считаете, откуда пошло стариковство?» «Неуставные отношения», — встревоженно повторил Косулич. «Вас это интересует в связи с конкретной ситуацией или теоретически?» — Чисто научный интерес, — успокоил я насторожившегося взводного. — Вы знаете? — посерьезнил он и поправил очечки. — Я тоже часто об этом думаю. Говорят, все началось после сокращения сроков службы в 67-м году. — Давайте смодулируем. Вы служите три года, а новые призывы — только два. — Жуть, — возмутился я. — Не надо драматизировать, — возразил лейтенант. — Конечно, не будем, — согласился я потому что офицер, изначально заряженный на 25 лет, никогда не поймет, что значит для солдата прослужить лишний год. Но обстоятельства сложились так, продолжал взводный, что трехлетки стали срывать зло на двухлетках, а дальше нечто вроде цепной реакции. — Я свое огреб, а теперь ты получи, — подсказал я. Примерно, — согласился лейтенант. Но я думаю, что тут дело посложнее. Начнем с того, что разделение на возрастные касты было во все времена характерно для замкнутых коллективов, каковыми являются не только армейские подразделения. Так в Пажеском корпусе перед революцией бытовала жестокая шутка. Старший воспитанник подходил к младшему и спрашивал, «Каково расстояние от меня до тебя?» Аршин отвечал молодой. «А каково расстояние от тебя до меня?» — снова спрашивал экзаменатор. — Оно настолько велико, что не поддается измерению, — должен был ответить тот. В противном случае его ждало жестокое наказание. — И ничего нельзя сделать? — Почему нельзя? — Раньше куда хуже было, а теперь за это взялись. — Но понимаете, Купряшин, тот же комбат ведь командует батареей, а не вашими отношениями. Вот где сложность. Нужно, чтобы воины сами прониклись. Понимаете? Поэтому давайте-ка проведем комсомольское собрание с повесткой «Армейский комсомол, воспитатель молодого пополнения». Попросим замполита выступить, корреспондента из дивизионки позовем. Договорились? И вы выступите как член бюро батареи. Значит, я в план включаю?» И Косулич полез в стол за красиво оформленной папкой. Собранием, разумеется, провели, а в отваге о нем поместили заметочку под названием «Мужской разговор». Дело было так. Мы с песни подошли к казарме, по команде старшины Высовеня забежали в ленкомнату и расселись. Избрали в президиум Асокина, Уварова, Косулича и поручили вести собрание недавно пришедшему из учебки младшему сержанту Хитруку, который и на полигоне-то ни разу не был, а постоянно курсировал между штабом и клубом. Зато ночевать он приходил в батарею, поэтому отлично понимал, что значит его сомнительное сержантское звание в сравнении с высоким титулом «старика». Хитрок что-то замямлил, опасливо поглядывая в сторону ветеранов батареи, устроившихся на Камчатке, но они с нарочитым одобрением захлопали, и младший сержант с облегчением передал слово майору Осокину. Замполит хорошо говорил об отдельных фактах неуважительного отношения к молодежи, о совсем уж единичных случаях издевательства над призывниками. Он подчеркнул, что эти негативные явления, в принципе, не свойственные нашей армии, серьезно сказываются на боевой и политической подготовке личного состава, подрывают атмосферу товарищества в подразделениях, поэтому с ними нужно бороться всем жаром комсомольских сердец, активно прибегая как к критике, так и к самокритике. Лейтенант Касулич ловил каждое слово замполита и даже что-то записывал в блокнот, а комбат равнодушно пересчитывал награды на мундирах наших отцов-маршалов, чьи портреты теснились на стене. Неожиданно слово попросил Валера Черницкий. Встал, раскланялся, точно конференсье, и начал. «Товарищ майор, если не ошибаюсь, везде у нас пишут о наставничестве, так? так?» Должен опытный воин наставлять призывников? Должен. А опыт закрепляется как? На практике. Значит, чем больше Солобон, простите, чем больше молодой воин сделает, тем быстрее освоится, переймет опыт, правильно? Ну. Правильно, насторожился Сокин. Но «Ну, раз правильно, то это никакие не издевательства, а обыкновенное наставничество. И лучших стариков, наставников нужно даже поощрять. Я вот, например, еще ни разу в отпуску не был, правильно? В ленкомнате раздалось одобрительное хихикание. Косулич сокрушенно покачал головой, младший сержант хитрох помертвел, а комбат уваров нехотя улыбнулся. Нет, неправильно, дернув головой, сердито ответил Зомполит. Во-первых, ты забыл, как год назад жаловался, что у тебя старослужащие деньги отбирают. Было? Молчишь? Ну-ну. А во-вторых, вооруженные силы вас, товарищ рядовой, призвали не педагогические таланты выказывать, а Родину защищать. Без армии нет Родины, а без дисциплины нет армии, и ничто так не разъедает дисциплину, как неуставные отношения. Товарищ майор. «Это же просто красивая традиция», — начал оправдываться Валера. «Так время быстрее идет, веселее». «Нет, Чернецкий. Это не забавная традиция, не веселая игра. Это ржавчина, разъедающая армию изнутри. Ведь не дай бог что-то случится, в бой вы пойдете все и молодые, и старики сопливые. На войне, знаете, наставник тот, кто уцелел. Кстати, там стариками и называются те, что выжили». «Товарищ майор», — спросил я, — «а в Афганистане есть стариковство?» «Хороший вопрос. В ограниченном контингенте, медленно, явно подбирая слова, начала сукин Служат такие же парни, как вы. И непорядков, будем откровенны, там тоже хватает. Но я хочу рассказать вам один случай, по-моему, характерный. Я возвращался домой, в Союз. Мы сидели на аэродроме и ждали самолет». Рядом устроились на чемоданах, как сказал бы Чернецкий, деды. «Дембеля», — подсказал Валера. «После приказа дембелями становится. «Спасибо за консультацию», — кивнул Осокин и продолжал. Парни сидели на чемоданах и весело рассуждали о том, кто как проведет свой первый день на гражданке. Один срочно хотел бежать к подружке, другой мечтал встретиться со знакомыми парнями, третий жаждал врубить стереосистему и целый день пролежать на диване а мощный сержант Сибиряк шумно рассказывал, какие замечательные пельмени лепит его мама. Кроме того, доподлинно известно, к возвращению сына она заморозила чуть ли не тысячу штук, и он приглашал всех махнуть прямо к нему, на пельмени. Наконец приземлился самолет, загруженный молодыми, еще не обстрелянными ребятами, салагами, усмехнувшись, поправился замполит. Я не путаю Чернецкий, нет? Слава Богу. Самолет быстро заправился, принял, как говорится, на борт тех, кто возвращался в Союз, и начал было выруливать на взлетную полосу. И тут стало известно, что душманы громят кишлак неподалеку от аэродрома, совсем обнаглели. И в бой решено бросить только-только сошедшую с трапа молодежь. Сразу. И тогда старики вышли из самолета и сказали, «Не надо. Не надо их». Они же еще ничего не умеют, зря ребят положите. А мы уж последний раз тряхнем стариной. В этом месте Сокин дернул головой, подошел к окну и потрогал задвижку. Они улетели на следующий день, но не все. И того парня, которому мать налепила тысячу пельменей, его тоже не было. Вот, товарищи комсомольцы, закончил Зимполит, что я хотел рассказать вам о наставничестве. Ясно? Ясно. Кратко и без всяких подтекстов отозвался Чернецкий. Я, товарищ мэр, где-то читал про этот случай. Сидевший со мной рядом зуб тяжко вздохнул и вытер пилоткой настоящие слезы. Не знаю. Может, и написал, кто продолжал сокин И вот еще, если что-нибудь узнаю про ваши. «Дембельские художества, виновный в лучшем случае, за ворота части выйдет 31 декабря ровно в 23.59. Это я вам говорю как наставник». Кстати, угроза майора была вполне реальна. Общеизвестный рядовой Мазаев долго бродил в своей пушистой шинели по городку и пропал в самом деле лишь под Новый год. Выступая в заключение, младший сержант Хитрук пел о том, что после такого собрания по-старому жить невозможно, что, обновляясь со всем народом, мы каленым железом выжжем скверну неуставных отношений из наших сплоченных рядов, что в эпоху тотальной борьбы за мир особо важна бдительность и боевая готовность. При этом он с извинением поглядывал на Камчатку, где сидели старики. Сначала я тоже хотел выступить на собрании, Даже несколько дней обдумывал и мысленно произносил свою речь, суть которой, как я теперь понял, сводилась в основном к призыву кота Леопольда. «Ребята, давайте жить дружно». В общем, детский лепит на лужайке. Но когда лейтенант Косулич показал глазами, мол, сейчас твою очередь, я так замотал головой, что чуть не свернул себе шею. А может быть, зря и отказался. «Мы, чтоб жить, спокойно часто двигаем на трибуны трепачей, вроде хитрука». А потом жалуемся, будто вокруг ничего не меняется. Но ведь ничего не делаем. Ничего не меняем мы сами. Потом сидим в яме с песком и размышляем, почему жизнь устроена так, а не иначе.